а вашу школу не разбомбил разбомбила неожиданно сказал ли он водитель кивнул десять школ до да чего ж дошли изверги чего в следующий раз ждать больницы взорвут или скотину потравят вчера вот посольство прилетало он замолчал и что спросил я да мы не слыхали водитель вздохнул да что тут говорить пока владетельница с послом разговаривала охранники его в город вышли, тут и поймали одного, когда он в водохранилище бактерий сыпал чего поразился я да диверсия готовилась хлопец лицо водителя вновь напряглось. «Фак это оказался. Убийца-диверсант, а вовсе не охранник. Хотел язвенной чумой наш водопровод заразить, чтоб вся столица умерла, значит, и женщины, и детишки, и старики. Его поймали?» — спросил я. А перед глазами уже всплыло лицо Тьена. «Чтобы он решил убить миллион людей? Неделю летел вместе с нами, улыбался, а сам готовился убить миллион человек. Да не может быть такого!» «Поймали», — ответил водитель. «Завтра вечером казнят на площади по приговору трибунала. А посольство имперское с планеты выгнали и правильно. Нечего было и разговаривать с ними. Убийцы они все, прости их, Господь, убийцы!» Все сразу стало другим, серым, будто через дымчатое стекло. «Значит, Сянтьена схватили, и его казнят. Но ведь он не мог так поступить, это неправда!» Вы на площадь не ходите, хлопцы произнес водитель. Нечего вам на такое смотреть. Не пойдем, сказал Ле он и посмотрел на меня. А вдали уже виднелись небоскребы аграбада, разноцветные, Лазурь пополам сичным желтком, праздничные и гордые. Конечно, не пойдем, сказал я. он видите справа от дороги указатель мотеля. Мы там слезем. Все здесь было, как раньше. Так же зелено и тепло, домики и палатки, несколько человек, готовящих барбекю в отдалении. В домике с надписью «Заселение» дверь была открыта, изнутри доносился веселый смех. Мы с Леоном переглянулись и двинулись туда. За столом сидела симпатичная девушка. Я ее сразу узнал. Это она так по-доброму ко мне отнеслась месяц назад. Я думала, что она с кем-то разговаривает, но нет, она была одна. А смеялась над книжкой, настоящей бумажной. Когда мы вошли, девушка с улыбкой посмотрела на нас, кивнула, снова воткнулась в книгу, но тут же внимательно посмотрела на меня и воскликнула. «Тиккерей! Ты, малыш Тиккерей, пропавший месяц назад?» «Я не малыш». зачемем-то возразил я девушка смутилась извини мы называли тебя так в разговорах конечно же не малыш а ты ли он ты тоже у нас жил с родителями лен только кивнул с нетерпением ожидая следующих слов но девушку интересоваа другое господи где же вы были ребята мы все так переживали искали вас повсюду лес прочесали озеро чего только не подумали? Мне показалось, что на вовсе не врет, ни капельки, что и впрямь все в кемпинге бросились на наши поиски. А вот нам надо было врать. тогда ночью начал я все уснули и так страшно але он как раз пришел ко мне тайком от родителей мы хотели поиграть тут какой то капитан он жил в соседнем домике и тоже не уснул увидел нас и заорал что началось вражеское нашествие чтобы мы бежали в лес мы с ним на машине доехали до леса он нас высадил а сам поехал в столицу а мы в лесу жили девушка всплеснула руками ребята ребята да что вы говорят это был маньяк убийца в его номере потом нашли убитого полицейского господи как вы уцелели я же тебе говорил закричал ли он больно пихай меня в бок он странный был какой то у него глаза были злые хорошо что вылезли он бы нас на кусочки разрезал ты же сам машину полез крикнул я в ответ таких комедий у нас было заготовлено несколько но в общем то мы сразу решили что про стася упомянуть придется ведь агент иня за ним следил и наверняка доложил начальству кто такой стась ну и полез будто бы остывая гогрызнулся ли он и жадно посмотрел на девушку скажите а мои родители где они «Твой папа уехал в город?» — ответила девушка. «А миссис Аннабели, малыши, у тебя ведь братишка и сестренка, да? Они здесь, в том же коттедже. Твоя мама не захотела уезжать, пока ты не найдешься». Договаривала она уже в спину Леону. Тот чесанул наружу. «Вы извините», — сказал я. Он очень по родителям скучал. «А твои родители...» «Они остались на другой планете, верно?» спросила девушка. Я кивнул. «Да, они остались на другой планете».